Федянина Зубкова. «Маша и самовар» или «Маша в хрущевскую оттепель». Повесть-сказка. Здравствуй, дорогой друг. В этой повести, а нет, в сказке, все перемешано. Маша родилась по одним данным где-то в Иркутской области, а по другим на острове Сахалини. И время рождения у нее непростое. Практически она появилась на свет в далеком 1956 году, а теоретически в 1970 и имеет черты лица и биографию автора, ну или авторки, кому как угодно. У власти же в те годы стоял по одним Google Яндекс запросам «Дяденька Хрущев», а по другим «Дяденька Брежнев». Но в этой книге мы не будем упоминать, дорогого Леонида Ильича Брежнева. А весь сарказм обрушим на голову ни в чем не повинного Никиты Сергеевича Хрущева. И не спрашивай, почему именно так, а не иначе, потому что я не отвечу. Ну вот, вроде тебе теперь будет все понятно в этой повести, кроме одного. В каком году сказочный Юрий Гагарин полетел в космос? И почему дружочек маши Вася так жутко завидовал герою? «Ведь ты же не завидуешь?» «Не завидуешь. Странно, не правда ли?» Итак, мы начинаем. Жила-была Маша. Что ни день, то краше, Что ни ночь, то моложе. Она говорила, «Боже, С таким раскладом я дойду до детсада!» «И ведь дошла же! Слушай первую нашу лажу!» Подарок Карачуна Эта история началась тогда, когда Маша залезла в старый дедушкин сундук. А в сундуке о том сокровища так и блестели, так и блестели. Глаза детские слепили старинными ёлочными игрушками. Обрадовалась Маша. Оделась и во двор соседние ёлочки наряжать. Бегает туда-сюда. Хвать игрушечки и до ёлки. Но счастье длилось недолго. Выросли из-под земли мама, папа, дед, бабушка и застукали свою дочку-внучку за этим занятием. Стали в кружочек у красиво наряженной елочки, руками всплескивают, головами качают, ая яйкают и пальчиками грозят. «Ты зачем игрушки у деда украла? Может, мама тебе их не покупала? Или папа не хлопал по попе?» «Вот девушку и прохлопали, проглядели, не уследили!» «Как-то не так растили? И куда же ты по гремушечке волочешь? Потом в дом бежишь и еще берешь!» «Ой, не нравится деду это затея, и бабушка ложкой огреет!» «А на дворе зима, и гуляешь ты долго!» Маша попыталась доходчиво объяснить родственничкам, что события текут в правильном русле. «Не понимаете, это на елку!» Наряжаю зеленую я красиво, деду с бабой на диво. Удивить хотела маму и тядьку. Хоровод устроим на святки. А родственники никак не унимаются. Да не святки, Маша, начинаются, а февраль на дворе кончается. Уж к масленице понаряжала. Зарыдала маленькая, я не знала. Про дня понемногу начала остывать. «Ладно, деду шепнем, мол, внучка у нас не воровка, он погладит тебя по головке. А бабушка напечет оладий и родителям скажет, «Дочка у вас на зависть хорошая, тащит, правда, чего не положено». Сильно обиделась Маша на незаслуженные насмешки взрослого населения планеты. Насупилась, отдала деду игрушки, которые в руках держала, и пошла в избу. уселась у наблюдательного пункта окошко закопченного и пришлось диверсионно подглядывать за дальнейшими действиями врагов смотрит на них и диву удается а по что не трясущимися руками мои игруньки съелки снимают ну дед с бабой ладно старенький уже а мать с отцом куку -ку, что ли и в окно родне пригрозила своим малюсеньким кулачком уйду я от вас плохие вы И решила девонька навсегда из дома уйти. Долго она думала и надумала в лес пойти. В теремочке жить со зверюшками разными. Уж очень она любила сказочку «Теремок». Дождалась, когда родители на работу уйдут. А бабушки далеко. В своей хате чаи гоняют, да по хозяйству возятся. Хорошо собралась Маша. Надела шапку-ушанку, шубу, валенки и калоши, Корзину взяла большую и пошла. Шла-шла, да и заблудилась. Заблудилась, плачет. А вокруг ёлки ели, снег и снежинки. Холодно! Вдруг откуда ни возьмись, подходит к ней злой дух зимы Карачун и спрашивает. — Чего, красавица, плачешь? Испугалась Маша грозного облика Карачуна. а еще больше испугалась рассказывать ему всю эту историю про свою родню и те игрушки заветные. И соврала. «Заблудилась я, дедушка. А ведь дел-то совсем ничего не было. Пошла в лес по грибы да по ягоды». «Кто ж по грибы зимой ходит, дурочка?» Оглянулась Маша по сторонам, пожала плечами. «Не знаю, кто ходит. Я, наверное». «Ну и чего ты хочешь теперь? Домой или грибов?» и грибов, и ягод, а потом домой. Я ведь девушка запасливая. Вздохнул Карачун, развел руками и исчез. И вдруг все вокруг преобразилось. Снега растаяли, дерева зазеленели, поляна травой проросла. А на полянке самовар стоит, боками глянцевыми блестит. Маша распарилась от жары, одежду поскидывала, развеселилась, раздула самовар, села на травку, чай пьёт. А самовар весь баранками утыкан мягкими, поджаристыми. Хорошо стало Маше, тепло. Напилась она, наелась, встала, оглянулась. Грибов вокруг полно, и красной ягодой мурава утыкана. Набрала Машенька полную корзину и того и другого. Домой пошла, самовар под мышку прихватила, да и шубку с валенками не забыла. Идет домой, песни поет. Своя ноша не тянет. И тропинка как-то сразу нашлась. Вон он, дом родной. А дома люд больной. Все ревут да плачут. «Чего слезы льете?» — спрашивает девонька родных. «Родня слезы лить перестала». все кинулись масенькую обнимать целовать приговаривать донюшка наша миленькая доченька наша любименькая мы ж тебя полгода назад схоронили где ты была ненаглядная наша да я вроде вчерась по грибы по ягоды в лес пошла февраль был тринадцатое число ах ты дурочка кто ж в феврале грибы и ягоды собирает мама и папа сказали ну вот уже и стол накрыли гостей созвали Сели все чай пить из самовара нового с баранками поджаристыми. А дедушка и бабушка у Маши совсем старенькие были. Они и сами не знали, чему больше радовались. Внучке с войны вернувшейся или самовару новому, медному, блестящему. Сон Маши, как дед ее в лес увозил. Устали дед с бабушкой веселиться, ушли к себе домой, прихватив на радостях новый самовар. А мама уложила дочку спать. Уснула маленькая и приснился ей сон. Маша, пережив дикий стресс в связи со своим походом в лес, стала кушать впрок и растолстела. Сидит она за столом, ест, пьет чай из нового самовара. Одет нервничает, ходит туда-сюда, психует, ворует баранки со стола и за пазуху их заныривает. Наконец, вытащил он Машу из-за стола, одел обул её, вывел во двор, посадил на сани и повез в дикий лес. Завез дед внучу любимую в глубокую чащу, Да так там и бросил. Хотел было к елочке привязать, но передумал, домой поехал. Сидела Маша в санях, сидела, замерзла вся. Хотела кричать, но некому лес кругом. Вдруг выскакивает волчище и говорит. — Чего глаза опучишь, в брюхо хочешь? — Не хочу я в твое брюхо противный. Отвези меня к папе с мамой. — Я жрать хочу. а в санях бегать. Застрелит меня твой батя, как пить дать застрелит. За дочь не застрелит, она кормит. Дурак ты, волк! Волк подумал, подумал, и как-то странно, но согласился. Ну ладно, запрягай меня, дочь отцовская. Накинула Маша на волчью шею веревочку и поехали они. Даже дорогу не пришлось показывать, волчище сам ее чуял. Доволок волк дитя человеческое до дома отеческого и сдал в руки отцу с матерью. Обрадовались родители, обнимают доньку, целуют. А батя как-то недобро на волка все поглядывает, а потом как закричит «Барбос! Родной мой!». Волк и бросился на отца «Мать в крик!». «Глядь, они не грызутся, а обнимаются!» Волк-то оказался старым дедовским псом-барбосом, которого наш дедуля лет десять назад в лес отвез. Тоже, видимо, жрать просил. На радостях решили больше никогда не пускать Машу и псину во двор к деду. А то ведь мало ли чего. Года длиннее, ум короче. А мама побежала проверять, не увез ли дед в лес бабку. а то с него дурака старого станется. о том, как Маша родному деду отомстила. Проснулась Маша в своей постели, потянулась, встала и побежала к столу. Села, съела оставленные для нее на столе горячие оладьи, попила молочко с чайком в скипяченном стареньком родительском самоваре. И тут Мария вспомнила все-все-все. И корочуна, и самовар его, и то, как дед ее в лес увозил. Перепутала малышка сон с реальностью, разозлилась. На самовар свой старый недобро так поглядела. Оделась девочка, обулась, выскочила во двор, закричала «Барбос! Барбос!». Но нет никакого Барбоса. Приснился он ей. Побежала Маша к дому деда. «Пойду, верну свой самовар себе обратно», — решила внучка и пошла. Идет и -думает. я заберу «А как же бабушка? Она у меня хорошая. Привыкла я у нее чай пить. Бывало, приду в гости, а бабуля на самовар сапог накинет, баранок блинов на стол вывалит, у деда аж щеки отлетают». Рассердилась Машуха пуще прежнего. «Нет, пойду заберу свой самовар. Хватит дедуле нахлебничать. А мне все память какая-никакая от дедушки лесного останется». И пошла, и забрала. а на бабушкины слезы даже ни одним глазочком не взглянула. Гордая поставила самовар дома на стол и села чай пить. Вскоре мать с работы пришла. Дюж ей вся эта история не понравилась. В крик кинулась. Дочь внучкой дедовой обозвала и добавила. Вся в деда пошла. Забирай свой самовар и уходи к нему жить. Глаза мои на тебя глядеть не хотят. Села Маша на пол и рот раскрыла. «Это я-то как дед?» «Бегом беги, а то отцу все расскажу, он тебя выпарит», — утвердительно кивнула мать. Подхватила Мария свое добро и, недолго думая, к дедушкиному дому помчалась. А пока мчалась, подумать кое о чем успела. «Снесу-ка я самовар дедушки лесному, отдам ему это бесовское орудие, да поругаю старого». Но тут деда родного встретила. Тот, как увидел свой самовар не на месте стоящим так на вой и зашел. — А что казенное имущество воруешь, окаянная? — Говорил же, воровкой вырастет. Так и вышло. — А ну, на сани садись, в лес повезу. Оттолкнула Маша задумчиво деда с дороги, в избу вошла и к бабуле кинулась. — Прости меня, родная моя. Тащи сапог, будем пить чай с баранками. Вот. и протягивает толстую связку баранок. Бабка закряхтела, поплелась за сапогом и за ремнем на всякий случай. «Эх, Маша, нехорошая это у нас с дедом выросла!» как маша самовар разукрашивала так вот коль маша деда родного не убила а самовар блестящий медной глянцевой бабушки вернула так ей и скучно стало села она задумалась и говорит чего-то самовар у нас совсем не интересный может раскрасим его нарядненько как-нибудь деду это затея подозрительной показалась возьмешь значит самовар раскрасить а сама его опять заныкыш! Ищи-свищи потом тебя вместе с самоварищем!» Усмехнулась Маша как-то неподоброму. «Дедуля, так ведь я хотела, чтобы ты самовар выкрасил. Вроде и некому больше. Тятеньку своего попроси, а лучше маменьку. Она на краске в детстве спорая была». «Бывало, задам ей задачку печь побелить, и пяти минут не пройдет, как ее уже и след простыл. Калитка только шуршит». Выслушала Маша это, вздохнула. «Нет, дедуля. Видимо, тебе придется самовар красить. Подожди, кисточки из дома принесу». Пустилась Маша бегом домой за кистями. А на бегу подумала. «Кисти есть, а краски самоварные нет». Знала Маша, что акварельной краской самовары красить нельзя. Попробовала уже. Ничего хорошего из этого не вышло. А папа объяснил, почему. «Надо в магазин бежать». Прибежала Маша в магазин и спрашивает. «Краски самоварные в наличии имеются?» «Нет таких красок в наличии», — хмыкнула продавщица. «А где есть?» «В райцентре, наверное». «Вот так». Ну, на этом дело не кончилось. Съездил батя в райцентр, купил красок нарядных, самых что ни на есть самоварных — и заставил деда самовар любимый раскрашивать. Дед самовар расписал, как смог. А что получилось, смотрите сами. Нашей родне очень нравится. Машка же по деревне пошла. Подвиги самоварные себе приписывать стала, да хвастаться. А мама вечером головой покачала и сказала. В нехорошую ты сторону, Мария, к самовару привязалась. Вся в деда с бабкой пошла. до чертом набитым баранками что то бурчало и пила чай из самовара цветастого расписного узорчатого дед аж горшок устал во двор выносить Маша влюбилась. Долго ли коротко росла Маша, наконец доросла до школы и пошла в школу. Все ей там нравилось. И шторы бархатные, и стены в плакатах, и парты свеженькой краской выкрашенные, и учительница нарядная. Даже сосед по парте Васька сильно Марии нашей понравился. Хороший был мальчик, соседский. Давно она его знала, да только рядом не сидела ни разу. А тут как уселась, и все. Влюбилась наша Маша. Сильно влюбилась. Да так влюбилась, что Васю в гости позвала к своим дедушке с бабушкой чай пить из самовара старого, любимого, разными красками разукрашенного, цветастого. А Вася взял и согласился погостить. Вот идут они с Машей по деревне, а слухи впереди самовара бегут. «Жених и невеста! телетели тили, -тили тесто Но молодым плевать. Они так друг другом увлеклись, что, не слушая свиста малышни, до бабушкиного дома дошли. Бабуля руками всплеснула. «Ба, Машуха! Не как жениха привела!» А Маша Васю уже в хату ведет. Самовар ставит, сапог на самовар вешает, угли раздувает... Хозяюшка себя показать хочет и говорит строго. «Дед, где баранки наши любимые?» Дед, глядя на такое дело, руками развел. «Ба! Машух чай жениха привела!» И бегом в магазин поскакал. Через пять минут вернулся с баранками. Зато продавщицы до самого закрытия будущую свадьбу обсуждали. «Полезно, однако, в школу ходить, бабоньки!» Но нам все эти разговоры по боку «Мы чай пьем, баранками закусываем». «Я решил, пойду космонавтом работать», — говорит Васька. А Машка отвечает. «Я вот думаю, надо в класс побольше цветочков принести. Все нарядней будет». Так прошло часов пять или десять. Напились дети чаю, наелись. По домам пошли провожать друг друга туда-сюда, туда-сюда. А во дворе темно, прохладно, а и ладно. и болотные сапоги. Пошла Маша в первый класс. И долго уже ходила. Месяца полтора. Вот идет она в свой первый класс, вся нарядная такая, а время уже к концу октября. На Маше шапочка, шарфик, пальтишко осеннее, носки шерстяные, сапожки резиновые, в руках портфель тяжеленный с учебниками да тетрадками всякими. Идет девочка, никого не трогает, к школе подходит. Вдруг шпана из второго класса окликает ее не как обычно по фамилии, а ласково так. «Мария, иди сюда! Мы тут глубину у лужи измеряем!» Непривычно стало Маше. С чего это столько внимания? Подходит ближе. Там три шпингалета у обычной придорожной канавы стоят. А Маша-то все свои канавы знает. Они не глубокие. «Отвалите, я в школу опаздываю, звонок скоро», — говорит девочка. Шпингалеты не унимаются. «Погоди, Мария, это какая-то необычная канава, глубокая. Наши сапоги до ее дна не достали. Ну, измерь глубину. У тебя вон какие сапожищи, намного выше наших». Маша глядит на свои ноги. Сапоги как сапоги, даже ниже мальчуковых. Но ласковость пацанов уж больно на душу хорошо легла. «Ладно», — говорит она им. И, не выпуская портфель из рук, прет в канаву своими огромными сапожищами. Но уже через секунду начинает понимать. «Никогда больше налезть не куплюсь!» Ушла Маша чуть ли не по горло в эту канаву с вонючей грязной жижей. Мальчишки ее вытащили и сразу куда-то растворились, наверное, на урок. Стоит наша деваха, оглядывается. куда идти? Домой или в школу? Дом далеко, школа ближе. Решила идти в школу. Заходит в свой класс. Здрасте вам! Никто даже хихикать не стал. Все рты раззявили, смотрят. А учительница, видимо, в жизни много чего повидавшая, даже нисколечко не удивилась и по-деловому сухо расспросила Марию о происшествии. Затем вытряхнула ее портфель, Учебники и тетради на батареях разложила. А саму горю ученицу отправила переодеваться к тётке Верке, которая в аккурату той самой канавы жила. Тётя Вера, как ни странно, тоже ничему не удивилась. Наверное, жизнь такую же хорошую прожила. Она Машу отмыла кое-как в тазу, переодела во всё мальчишеское. Её сын хоть и учился в третьем классе, но росточком был мелковат. Так вот, одела она девочку в мальчишеские брюки, рубашку, свитер, Пальто клечатое и сапожище болотные «Иди, племяша, померь еще пару луж!» И любимая тетя Вера отправила Марию в таком наряде не домой, а в школу. А Маша девушка послушная. В школу так в школу. О чем горько пожалела. Просидела она все перемены в классе. Куда же приличная девочка в таком виде высунется? И обидушка ее терзала великая. «Как могли!» Эти две взрослые женщины заставить ребенка позориться в одежде непотребной. После уроков Маша до дому не бежала, неслась. А ее мама, как ни странно, не оказалась такой же сдержанной женщиной, как тетя Вера и учительница. Нет, мамка целую истерику закатила, как будто что-то страшное в жизни произошло. И разговоров с соседками потом было на целый год. Ну и ладно, надо ж было им в вечерние посиделки о чём-то поговорить. А Маша так и не поняла, по какому поводу мать больше всего сердилась. Из-за того, что дочка могла утонуть? Или на двух тёток, опозоривших её малышку? На меня ругалась мамка или на них? На меня или на них? На меня или... На них! Радостно решила Машуха и побежала в магазин разглядывать болотные спожищи. Мала-то ещё для них, фыркнула продавщица. «Скоре вырасту!» – видихнула Маша. как Маша баянному делу училась. Маша росла девушкой деятельной. За все дела сразу хваталась. Во всех кружках, секциях перебывала по месяцу, по два. Подходит она как-то к маме и говорит. «Хочу я, мамулечка, баянному делу обучаться в клубе нашем у худрука Потапыча». Мама поморщилась. «Машуль, ты ж не в один кружок долго не ходила. А музыкалка ведь платная». Ну, мамулечка-красотулечка, я стараться буду и не брошу никогда-никогда. Уж больно, баян, люб сердцу моему. Усмехнулась мать на слова такие мудреные, да думать ушла. Думали они вместе с отцом недели две. Наконец придумали. Дадим дочке шанс. И пошла Маша в клуб «Баянное дело» изучать у деда Потапыча за отдельную плату через кассу проведенную. Долго ли, коротко ли училась Маша, но выучила ноты, кнопочки на баяне запомнила, музицировать научилась совсем простенькую мелодию «Дождик». Но тут одна заковырка образовалась. Оказалось, что у Маши нет музыкального слуха. «Слух баяну не помеха», — сказал Потапыч. Он как мог старался, на пенсию не хотел. Маша тоже старалась, ведь она слезно обещала родителям музыкантшей стать. Прошел год. Выучила Маша композицию «Дождик» наизусть, без нотной на тетради. Сыграла ее парадно на сцене клуба перед дедом, бабушкой, матерью и отцом. После этого встала, положила баян на стул, откланялась низко и сказала. «Спасибо вам, милые мои, за тепло, за заботу, за деньги заплаченные, но сил моих женских больше нет». Усмехнулись родственнички на слова такие заранее предполагаемые, и зааплодировали. Потом дед поднялся на сцену, покрутил ус, да и говорит. «Пойдем уж, внучка, к самовару любимому чай пить». Сдала семья Баянху-другу Потапычу на хранение пожизненное. Старик даже не заплакал, лишь перекрестился. И поперлась вся дружная честная компания домой чаи гонять. Потапыча тоже позвали. Тот шел и бурчал ласково. «Не быть тебе, Маш, баянисткой! Видимо, в космос полетишь, как Гагарин!» «У меня есть кому летать!» — буркнула Маша, вспомнив Ваську своего, и побежала жениха к чаю звать. Ну, на том и порешили. как Маша дружбу водила. Заскучала наша Машка на каникулах. Надоело ей одной по деревне ходить до да вечерами с самоваром своим возиться. Есть у нее дружок Васька. Но опять же, какой из него друг, когда любовь такая прет? Нет, надо что-то в жизни менять, подумала Маша и пошла в калитку тети Любы стучаться. «Тетя Люб, вы сюда вашу Светку!» «Буду с ней дружить!» «Дружить, так дружить!» Выдала тетя Люба Марии свою Светку, плюнула в огород и пошла грядки полоть. «Чего хотела?» — спросила Светка. «Да так, ничего», — ответила Машка. «Пойдем на речку, там пацаны рыбу удят». «Пойдем!» — обрадовалась Светка. Ей в огороде сидеть надоело. Пришли девчушки к реке, а там и правда мальчишки мелочь всякую ловят. Карпов до да карасей. Но самое главное, среди этой аравы и нашего осятка стоял. Он как свою красавицу увидел, так вцепился в нее и стал рыбачить учить. Но Маша строго ответила «Я умею». И тут девчушечка вспомнила, как она в недавнем детстве рыбачила. Сидит маленькая Маша с удочкой на берегу. И тут раздается голос деда громом с ясного неба. «Пошла Маша на рыбалку, и ведь рыбы ей было не жалко». «Живодеркой росла у нас Маша, по головке гладили, наша!» И голос мамы. А Маша ни о чем не жалела. На стульчик маленький села, закинула удочку с Настей, уселась, ждет карпов мордастах Голос папы. «А карпы не идут чего-то. Червь не нежирный или в болото Маша удила закинула. Как бы ты ни было, но поплавок вдруг двинула!» Голос бабушки. «Тянет она, а вытащить не может. Дед родимый поможет!» А Маша им отвечает. Хотела покликать деда, да передумала. И нехорошо так подумала. «Нет, утопит меня он в трясине, чтобы есть не просила». «Я сама!» — крикнула Маша. «Пусть там хоть акула, но наша!» И подтянула резко натянутую леску. Тут мама с папой прибежали, «Леща большущего достали, поцеловали Машу! Живая, и нет ее краше!» Смутилась девушка своих воспоминаний и решила заново учиться ловить рыбу. Учил ее восятка ловить рыбу долго, до вечера. Светка поскучала-поскучала одна в сторонке, плюнула в воду и домой пошла. А нашу Марию было кому до дома проводить, до да половины улова отдать». На следующий день Маша опять до тети Любы побежала и стала уже целенаправленно Светку кликать. Нету уж дудки! Иди сама к своему Ваське!» ответила Светка, развернулась и поплелась к матери в огород огурцами хрустеть да излейки их водищую заливать. А когда Светка отходила от калитки, то какую-то нехорошую женскую зависть почувствовала Маша в этой уплывающей в огород спинище. «Тебе показалось дочка!» — услышала Мария голос с неба. «Маленькие вы еще обе!» Ужинала Маша вечером дома одна и думала. «Так что это все-таки было? Детские обиды или женская зависть?» Думала она, думала, пока у матери не спросила. Мамулька в ответ расхохоталась. «А ты поди к нашему деду, обними свой самовар и жди, что тебе посудина медная расскажет!» не обиделась на мать Маша. «А почему бы и нет?» — подумала. «Ведь она голос с неба уже слышала». Закряхтела молодица, вылезла из-за стола и поперлась к деду самовар обнимать да медную посудину слушать. «Шесть часов вечера, чай не ночь!» «Иди, Маша, да не плюй на дорогу, не то легких путей тебе не видать!» предостерег ее голос с неба и умолк до поры до времени. как Маша на квас перешла. Маша и сама понимала, что ей давно пора слезть с самовара и присесть на что-нибудь другое. И Маша присела на квас. Квас у ее бабушки и без того был вкусный. Но тут старая придумала модернизацию. Повадилась корки черного хлеба в духовке обжаривать. От этого квас делался терпким, коричнево-черным, почти как темное пиво. Полюбился Машеньке этот квас, к взрослой жизни, видимо, готовилась. Стала она его не только сама пить, но еще и матери в огород носить, отцу в поле, деду в амбар, а бабушке в курятник. Всех замучила дитятка этим квасом. Из-за этого квас в кадушке быстро заканчивался, и бедной бабулечке приходилось настаивать новый. А в перерывах между квасными делами Машуха скучать и не думала. «Ведь летом куда ни пойди, везде хорошо». Повадилась она с девочками на качелях кататься. Кач-кач-кач. Весело. Девки орут. Пацаны в кустах прячутся. смотрят у которой из баб платье выше задерется. Хороши каникулы в деревне летом. Можно до звезд ночных гулять, о замужестве мечтать, до женихов делить, до драки и дерганье волос. Ведь каждая хочет замуж выйти непременно за такого, как Юрий Гагарин. Каждая... «Но не Маша. У нашей девушки уже свой будущий космонавт растет. Васька!» «Васька!» — вспомнила Маша. «Как же так? Я всех квасом напоила, окромя Васьки!» Побежала она, набрала из катки ядрененького кваска и понесла его любимому. Принесла. «На, Вася! Пей!» Попил Василь и говорит. «Мария, а может лучше чайку?» Самовар-то у деда твоего поди поспел. Вот так Маша с кваса и слезла. Вася помог. Космонавт будущий все-таки. Да не просто космонавт, а в самой лучшей стране, которую потом все ругали. Плохо нам жилось, плохо, говорили. Маша и родители. Не знала Маша, почему ей так плохо живется в Советском Союзе. Деревня как деревня, лес как лес, поле как поле. Но ее папа точно знал, что во всем виноват Хрущев его политика, направленная на маленькую папину зарплату добросовестного колхозного тракториста. Отец называл Хрущева клоуном, и Маше это почему-то очень нравилось. «Хрущев клоун!» Она очень любила клоунов. А мама вздыхала и говорила отцу. «Тебя посадят!» Маша на это смеялась. «Мамулечка, папка и так сидит на стуле!» «Не посадят!» «Не тридцать седьмой год!» — кряхтел отец. Однако жена людях он никогда не называл Хрущева клоуном. Впрочем, Маша никогда не забивала голову большой политикой. Она коровок любила и молочко. Прибежит, бывало, к маме на ферму, погладит буренок, попрыгает по бидонам, напьется парнова и бегом к деду с бабкой. А с собой бутыль молока несет. С чаем вкусно. А в хате самовар любимый ждет, жаром дышит. Хочу чай с молоком, хочу чай с молоком. Машины родители, тоже плохо живущие в СССР, также любили чаи гонять. Дома самовар стоял не такой красивый, как у деда. Но кипяток в нем был такой же. Вот сядут мать с отцом у своего самовара, чаю надуются и спорят. До революции лучше жилось. Или сейчас. Мама любила рассказывать, что ее семья зажиточно жила. И если б не семнадцатый год, то они сейчас жили бы богаче. «Наша фамилия?» «Это не твой босяцкий род», — ухмылялась мать наца Тот пыхтел, как чайник. «Да что ты знаешь? Когда моего деда раскулачивали, вся деревня рыдала. Это батя от зависти так говорит, вздыхала Маша по-взрослому и шла спать. Впрочем, такие разговоры дальше хата не ходили, и дочь не знала почему. Мария весело жила, она была уверена. Папка с мамкой, конечно, немножко куку -ку, а у неё самое счастливое советское детство на свете. Вторая волна сплетен. Родная деревня на самом деле оказалась намного меньше, чем Маша себе ее представляла. Весть о ненормальной привязанности девочки к самовару быстро разлетелась по всем дворам. Люди шушукались и тыкали пальцами не только в малышку, но и во всю ее семью, а также в женишочка Васю. Если Маша и ее семья по маминой линии отличались стойким кулацким характером, а папка чуть ли не сутками пропадал на работе, ведь поле пахать кому-то надо, то восятка дал-таки слабину. Приперся он к подружке и говорит. «Слышала, что об нас по деревне судачит?» Маша сразу смекнула, о чем хочет поведать ей парниша. Но, как и полагается хитрющей даме, попыталась увести разговор в сторону. «Знаю, потерпи. Через десять лет поженимся». «Пойдем чай пить». От чая Вася никак не смог отказаться. Видимо, сам заболел ненормальной привязанностью к волшебной посудине. И вот на столе уже стоит дымящийся пухлый меднобокий детина, тарелка с ватрушками и две чашки ароматного черного грузинского чая «Экстра». А когда дети напились-наелись, и у Васи раздулся живот в верхней части, то у него почему-то не повернулся язык сказать. Давай отвезем самовар обратно в лес и отдадим его хозяину-карачуну в пожизненное пользование. Пусть про злы дню сплетни ползут, они про нас. Нет-нет, женишок довольно откинулся на спинке стула и ласково произнес. Обязательно поженимся. А потом он повернулся к окну и погрозил воображаемым сельчанам. А то у вас самоваров нет. Можно подумать, вы чьи не гоняете. Маша грустно вздохнула. Не пьют. а не только самогон жрать и привыкши. Так мой папка говорит. «Вась, а давай отвезем самовар в лес и отдадим его Карачуну?» пущай про него трындят, а не про нас». Парнишка выпучил на подружку удивленные глаза. «Ты что, Маш? Нельзя с казенным добром обращаться плохо. Так дед твой говорит. Выпарит он нас. Как пить дать выпорет «Не выпорет еще раз вздохнула Маша. «Овса не посадит и в лес отвезет». на пожизненное там проживание». Пацан покрутил пальцем у виска, да так, что невеста не поняла, кому предназначался этот жест — ей или деду. «Вась», — дернула его за рукав девчушка, — «пойдем гулять во двор». «Пойдем во дворный позор», — согласился малец. «А давай плакат с самоваром нарисуем и с ним отправимся, типа парад устроим». «Демонстрацию», — поправил ее мальчик. митинг поправил их голос с неба. Одиночный пикет. Из печной трубы дух карачун, с завыванием ветра поправил голос с неба. Прр, замотали головами дети. Ладно, обойдемся и без плаката. Мы же не куку. Они посмотрели друг на друга. Или куку? Ладно, у деда спросим. Да ты что? Мой дед первый куку на деревне, так все говорят. А второй кто? «Вторые мы с тобой. моя бабушка третья а папка с мамкой четвертые тут васятка вспомнила о своих предках тогда и мои родственники куку -ку. чем они хуже твоих ничем согласилась маша твои тоже куку -ку, наверное дети взялись за руки и молча вышли во двор скрипнули калиткой и гордо зашагали по сельской дороге они шли без самоварного плаката но им казалось что они маршируют вместе с ним и вас с праздничком высовывались из заборов люди и здоровались с сумасшедшими влюбленными а маша с васей пересчитывали их по головам тетка глаша десятая куку -ку, бабка дуся одиннадцатая ку, -ку егор степанович двенадцатый куку -ку, и так далее а на улице была осень голос с неба спорил с карачуном но злой дух неумолимо наступал скоро зима А зима — царствие небесное темного бога Карачуна. Вот тогда-то он мозги скрутит. И не только Машке, Ваське, их родственникам-соседям, но и всем нам. Правда, граждане? Милые, добрые, поможите! Ещизм. Пошла Маша базар покупать скипидар. Нет. Пошла Маша базар покупать земли гектар. Нет. Пошла Маша на базар покупать инвентарь. Нет. Пошла Маша базар покупать самовар. Да нет же. Самовар у неё уже есть. Пошла Маша на базар покупать пуховый платок. Скоро зима, а прошлогодний поизносился. Старый платок ее серый, не маркий. Но теперь наша Маша заневестилась, день рождения на носу. Девять лет уж как будет. И в школу она ходит аж во второй класс. Поэтому шаль ей нужна белая, нарядная. Так она сама решила. Эх, покупка шали дело серьезное. А посему Маша пошла на базар не одна, а с мамой. Заодно они купят белые пуховые варежки и валенки из белого войлока. Мама долго сопротивлялась. Особенно она была против марких рукавичек и обуви. Но Маша применила все методы воздействия и давления, которые знала. Вплоть до бойкота воды и пищи. И мать сдалась. Хотя отец настаивал и требовал у жены держать оборону. Бабушка на этот цирк плевать хотела, а вот дед приперся к внучке с тяжелым кожаным ремнем, на котором сверкала начищенная зубным порошком желтая солдатская бляшка со звездой. Но дедова дочка, мама Маши, скрутила своему отцу руки и положила старого на пол мордой вниз. А бабушка и на плененного супруга плевать хотела. Впрочем, она не видела позора мужа, а мирно ковырялась у себя во дворе, утрамбовывая компостную яму жухлой травой. Вот так Маша с мамой и совершили веселое путешествие на рынок в районный центр в маленьком дребезжащем автобусе. Ну а вы как хотели. Деревенька настолько маленькая, Маша уже знает, что даже рынка в ней нет. А есть один единственный магазин. Слева промышленные товары, а справа продукты. Едет, значит, Мария в автобусе и трепещет от счастья, представляя, как будет расхаживать по школе туда-сюда, туда-сюда. Даже не раздеваясь, усмехнулась мама. Маша смутилась. Оказывается, она мечтала вслух. Девчушка что-то буркнула в ответ и заткнулась, как ей казалось, навсегда. Стоп, машина, приехали. Уж куда там? Еще в один автобус, в городской и до рынка. Долгожданный рынок, По идее, должен был кишеть нарядными шалями, шубами, шапками, самоварами. Но он почему-то кишел медом, курятиной, рыбой, тошнотворным парным мясом и разделочными досками ручной работы. Маше стало дурно. Ей срочно захотелось упасть в обморок. Но мать упорно тащила ее куда-то за руку и притащила. «Вот, Мария, твои шали. Выбирай!» Белоснежные пуховые платки огромных размеров свесили на девочку свою нежную-нежную бахрому. Сердце у малышки остановилось, замерло, и она перестала дышать. Мамка вовремя спохватилась и больно ударила дочь по спине. Бедняжка поперхнулась и задышала. Деревенские дамы купили шаль, варежки, валенки нужного размера и поехали обратно домой. Машка радовалась тихой детской радостью. Да так, что её слышал весь автобус. Мамка хмурилась но дочке было не до неё. Вечером мать пожаловалась отцу. «Эта выдерга сегодня чуть не умерла. Одной ногой уже в могиле стояла. Представляешь, она перестала дышать, когда платки из овечьей шерсти увидала. Я её еле откачала. А потом она ещё как дура ко всем пассажирам приставала, хвасталась обновками». Отец почесал лоб, подошёл к кроватке дочери, посмотрел на умиротворённое лицо спящей, вздохнул и произнёс. «Перерастёт!» «Ты думаешь, а вдруг вещизм её погубит? Тогда будем звать деда с ремнём». «Да на наладан дышит, а ежели её за это в двадцать лет пороть придётся?» «Ничего, я к тому времени состарюсь и займу место её злого деда». А у тебя ремня такого нет. Ничего, похороним твоего батю и без ремня. Спи, Маша, баю-бай, а на рынок ходи только за свининой или за говядиной. Но! Слухай еще сюды. Если мясо для сердца желательно есть как можно меньше, то на рыбу, наоборот, стоит налегать при каждом удобном случае, особенно на жирную. ибо она улучшает состав крови и препятствует образованию тромбов. А про шали шмали, там свои забудь. Пустое все это. Родной бабкой связанную шапку надела и вперед собакам хвосты крутить. А что еще на деревне делать-то? Пошла Маша на базар покупать нектар. Да, пошла Маша на базар покупать кальмар. Да, пошла Маша на базар покупать ведьмин взвар. Нет, пошел писатель на базар покупать божий дар. Нет, его никак купить нельзя. Почему? Не знаю я. А кто знает? Может, вы знаете? придана и космос. Наступила зима. Оделась Мария нарядно и попёрлась в школу. Пришла, покрутилась в раздевалке, покрутилась, поискала глазами Васю, не нашла. Зато поняла, что утонула в целом море завистливых взглядов своих подружек и не подружек. Эх, Маша, говорила я тебе: "Не выделяйся, живи как все, а воз и до старости доживешь». но тут Мария и сама смекнула кое о чем. Повесила она шубку на крючок, а нарядный платок с варежками в портфель запихала. От чужого греха подальше. Если кто и утянет мои новые вещи, то сам себе этого не простит. Ну, когда вырастет. И довольная, гордо направилась в класс в белых валенках. Прошел день, а потом другой, третий, в школе пошушукались и привыкли. Но Маша росла девкой грамотной, дедовскими замашками воспитанная, поэтому не расслаблялась, а до самой весны платок и варежки в портфель прятала. В эту зиму Маша потеряла всех своих подружек. Так и простояла на переменках, одна, у стеночки. А домой ее провожал Василий. Ну и тут нашу модницу ждало крупное разочарование. Жених не замечал ее красивых вещей. Он восторженно смотрел в глаза невесты. и лишь в них видел моря, океаны, леса, горы, самовары, оренбургские платки и космические ракеты, на которых он мечтал полететь в далекий и, как ему казалось, знойный космос. Вот о космосе ты и были все разговоры мальчика с невестой. Маша дулась и в душе обзывала друга эгоистом. Но в тот день, когда девочка вышла на улицу впервые в драповом пальто после долгой зимы, и нарисовалась в школе в таком же виде, как и все, то заметила на себе одобрительные взгляды и поняла одну единственную, но важную вещь. Деревня — это не город. Тут выделяться опасно для жизни. Когда вырасту, уеду на учебу в институт. Вот там и пощеголяю, — решила девчушка и полезла искать в доме полупустой чемодан. Нашла. Мария аккуратно сложила туда все еще белоснежную шаль, потому как она не валялась в сером отца же снегу вместе с другими сверстниками, а ходила мимо ребят как взрослая и закрыла крышку, потом защелкнула замочки и попросила мамку закинуть чемодан обратно на шкаф. «А и что ты туда же валенки да варежки не сложила?» ехидно спросила мать. Мария посмотрела на свои посеревшие от долгой носки рукавички, на прохудившуюся обувь и махнула рукой. «Этот платок — мое преданное. Ты, мамуль, его никому-никому никому не отдавай. Я его в институт с собой заберу». Да -а -а -а -а -а удивилась взрослая женщина. «Тогда доставай чемодан обратно!» «Зачем? Еще чего?» «Как зачем?» «Нафталином твое преданное посыпать будем, чтобы моль не погрызла». «Донь, а в какой институт ты хочешь поступать?» «Как в какой?» Конечно, в медицинский. Надо ж кому-то этим космонавтам кости вправлять, да рано зашивать. И шо? Они так часто калечатся? Забеспокоилась мамка. А то! Перелом на переломе. Потом их сразу на пенсию отправляют, жене по хозяйству помогать. Ай-яй-яй, присела мать на кровать. Зачем же нам нужен такой калека? Маша фыркнула. Я же доктором буду, вылечу. Ну, а когда вылечишь, его ж обратно заберут. Какая-то у меня глупая. Сросшиеся кости это уже не целые кости. Они на орбите этих перегрузок не выдержат. Перегрузок? Ну да, по-нашему нагрузок. Мама погладила дочь по голове и озабоченно поплелась на вечернюю дойку. Надо будет дететку отговорить от проблемного супруга. Зачем ей жизнь себе портить из-за всяких там больных на всю голову? Она хотела сказать: больных на всю голову икаров, да забыла, кто такой икар или вовсе не знала. А вы помните? Счастье народное Маша твердо знала, что с приходом в их края социализма сбылось счастье всего трудового народа. «Да сбудется счастье народное!» — повторял председатель на редких митингах, посвященных Дню Октябрьской революции и Первому мая. «Но почему сбудется?» — думала Маша. «Когда уже сбылось?» — она не понимала логической цепочки. В словах солидного и очень важного человека оно должно было сбыться, а в папкиных газетах уже сбылось. И поэтому Мария отправилась в свинарник приставать к отцу с вопросами. Тядька соскребывал лопаты с деревянного пола навоз, перемешанный с соломой, пыхтел и, глядя на жирную крысу, притаявшуюся в углу, ругал разленившуюся кошку. Ребенок вырос перед взрослым неожиданно и дернул отца за край взмокшей от пота рубахи. «Пап!» «А счастье народное сбудется или уже сбылось?» Мужик ойкнул, крякнул, присел и схватился за сердце. Посидел, подумал, отдышался, глянул на недовольно хрюкающую чушку и тихонько просипел. «Вот если бы я сейчас помер, лично ты была бы счастлива?» «Нет», — поперхнулась дочка. «Вот и иди отсюда! Счастье у каждого свое!» «Как это?» Отец лишь махнул рукой, кое-как поднялся и принялся за работу, чертыхаясь почему-то не на дочь, а на Ленина, Сталина, Хрущева и прочих работников Политбюро. Маша пожала плечами и выбежала вон из сарая. И чем они ему не угодили? Говорят же, что при царе жизнь была ой, какая худая. Но папкины чуть ли не ежедневные маты в сторону политиков говорили совсем о другом. О тех вещах... который подрастающий мозг пока еще не в силах был воспринять. А девочка и не хотела пока ничего такого разуметь. Она побежала в сельский коровник, к матери на работу. там мыла щеткой мыльной водой скотине зады и ляжки, обмазанные дерьмом. «Мам, а счастье народное сбудется или уже сбылось?» Женщина оторвалась от работы, искоса посмотрела на Румянова, выросшего на коровьем и козьем молоке отпрыска, И неожиданно расхохоталась. Сбылось, Доню, конечно, сбылось. А почему? Вон председатель говорит, что оно когда-нибудь сбудется. Потом мать нахмурилась. Она не помнила сытой кулацкой жизни их семьи, так как родилась незадолго до Великой Отечественной войны, и вспоминала лишь свой детский никогда не прекращающийся голод. Дурак твой председатель. А твой муж говорит, что счастье у каждого своё. «И муж мой дурак. Иди у деда, спроси, он знает». Ребенок опустил голову и поплелся пытать родного деда. А тот рубил дрова на заднем дворе и матерился еще похлеще ее отца. Девчушка, впитавшая маты чуть ли не с молоком матери, не обратила на них внимания. «Все мужики-матерщинники. Что тут такого?» «Деда!» Снова неожиданно вырос маленький человечек, но уже перед топором пожилого подслеповатого человека. «А счастье народное сбудется или уже сбылось?» Дед хотел было инстинктивно опустить топор на упругое детское тельце, но рука судьбы увела его дряхлые ручищи в сторону, которые звонко ударили по полену, раскроив его надвое. Старик вгляделся в злое пространство. Сквозь пелену разрастающиеся катаракты рассмотрел внучку и шумно свистнул. Зачем? сам не знает. Так. Может, молодость вспомнил и своё счастливое кулацкое дореволюционное детство, а потом сел и заплакал. Маша впервые увидела у похабника слёзы на глазах и от чего-то зарыдала тоже. Старая плесень прижала к своей груди юного следопыта и погладила по русым волосам. Иди в дом. Спроси у бабки, про своё счастье народное. А моё счастье уже одной ногой в могиле стоит и тихо-тихо стонет. Приди, детка, в салочке поиграем». Маша отпрянула от обезумевшего хрыча и аж в припрыжку поскакала в избу, где его супружница замешивала тесто. Дитя прямо с порога заревела Видимо, причитания старика всё же расшатали незрелую детскую психику. «Ба!» «А счастье народное сбудется или уже сбылось?» Тесто больно шлёпнулось одним боком об стол, но почему-то промолчало. А старушка лукаво сощурилась и, не отрываясь от работы, запела, закудахтала, запричитала. Мушка упала в стакан к неожиданному счастью. Если приснилась радуга — к счастью. Найти подкову — к счастью. Найти ржавый гвоздь — удержать в доме счастье. Найти клевер четырёхлистник — к счастью. Случайно разбить посуду, к счастью. Наступишь в навоз, счастье целый воз. Если на тебя нагадила птичка, то уже к счастью и к деньгам. Родиться в рубашке, прожить счастливую жизнь. Встретить косоглазого мужчину, к счастью. Если косоглазый мужчина женится на косоглазой женщине, то они оба будут счастливы. Ну ба, хватит. Я ж не о том, а о счастье народном. Сбылось оно или нет? Счастье народное. Удивилось древнее лицо, упорно пряча под пляшущими морщинками молодую душу. «А где ты видала, народ?» «Везде», — не поняла Маша. Бабулька сурово поглядела на внучку, еще разок вдавила тесто в стол и рассыпалась тихим звоном замысловатых слов. «Народ что тесто, дети шо квашня. Куда хозяин поставит, там и вздыбится. А не за месяц, так и пролежит дрожжами и прелой мукой до самой осени». а ежели и тогда не поставит, так изгниет твой народ сырой землей станет до да в прах рассыется маша не понимала таких мудреных баек если раньше она отмахивалась от бабушкиных просторечивых но путанных фраз то нынче пристала со всей отважностью настоящего октябренка объясни ладно народ скот, кто поманит затем и прет Поманит злой царь или же этот как его партийный руководитель Не жить народу счастливо. По мане добрый, заживет народ хорошо. Нету на земле народной воли, нету, кумекаешь об этом. Внучка снова ничего не поняла. А наш народ сейчас счастливо живет? Или только готовится так жить? Пожилая опять заиграла мелкой сеткой морщин и поставила тесто доходить на предпечник. А бог его знают. Вот ворочают нам бога взад, так и заживем хорошо. «Значит, готовимся», — наконец поняла её мысль Маша. «Только Бога никогда в зад не ворочают». Так председатель говорит. «Дурак твой председатель!» «Ба!» А деда скулит об том, что счастье зовёт его в могилу в салочке играть. Корга поглядела в окно на свою вторую половинку, сгорбившись сидящую на бревне и пыхтящую беломором, сплюнула и пробурчала. «И дед твой дурак! Ты к вечеру прибегай, пирожки печь будем». Мария кивнула и выскочила во двор. Просочилась боком мимо курящего деда, выпорхнула на дорогу и спохватилась. «Я же еще Ваське не спросила о счастье народном!» А пока она шла до друга, передумала. «Не буду его спрашивать, а то и этот выставит себя дурнем в моих глазах. Разлюблю ведь!» И мудрая взрослеющая женщина, глядя в глаза любимому, только лишь и сказала. «Пойдём сегодня вечером к моей бабуле пирожки лепить, да чай пить из нашего самовара». «Нашего?» — подмигнул ей молодой богатырь. «Пойдём». Любовь — понятие гипотетическое. Политические вопросы вдохновили Машу на подвиги. Начитавшись еще немного папкиных газет, а в деревянном туалете пролистав кое-какие брошюры В.И. Ленина, которыми предполагалось вытирать попы, она бегала по двору и кричала «Контрреволюция! Контрреволюция! Контрреволюция!» Делая ярко выраженный акцент на буквах Р. Наконец, мать, моющая окна, психанула и кинула тряпку. Кончая орать как огалтелая: "Ты хоть знаешь, что означает это слово?" "Знаю!" завопила Печушка. "Это подрывники советской власти, враги народа, беляки, меньшевики и левые сары!» У матери от такого шума разболелась голова. Она кинула в дочь тряпкой и закрыла окно. "Обиделась", подумала девочка. "Но почему?" Ей тотчас расхотелось заниматься политикой. «Пусть батя в ней ковыряется, а я подумаю о любви». Но и о любви ей мечтать не хотелось. Не понимала она, что такое любовь. Васька понимал, а Машка нет. «Скучно», — вздохнул ребёнок и побрёл на сопку. Весна играла одуванчиками на зелёных коврах, проснувшимися пчёлами и божьими коровками. Глядя на их красные спинки с чёрными точками, Мария вспомнила колыбельную своей бабушки. «Божья коровка, улетай на небко. Там на синем небке золотые ветки. А на этих ветках сидят твои детки. Кушают конфетки. Конфетки непростые, конфеточки такие. Тлю и их личинки с перчиком-тычинкой Запивают молочком кипяченым ручейком. Ай, и раз, и два, и три — «Моя деточка, усни!» «А ведь старая скоро умрет, а я ее недолюбила», — с ужасом подумала внучка. «Побегу долюбливать». Она кубарем скатилась с горки, и быстрые резовые ножки катком покатились к бабушкиной хате. Та сажала морковку, стоя на карачках. любвиобильная внуча хотела обнять роднульку, но не знала, как к ней подступиться. Обнимать выставленный к ветру толстый зад показалось ей не совсем приличным. и, покрутившись пару минут рядом, решила задать вопрос. «Привет, ба! Ты знаешь, что такое контрреволюция?» Бабулька оторвала сосредоточенный взгляд с узких бороздочек на земле, прочерченных тыльной стороной ладошки, и нехотя процедила. «Контра!» «Я?» — поперхнулась внучка. «Не ты, а контрреволюционеры твои, контра!» «А что такое контра?» — карга задумалась. «По-нашему, это ссоры, распри, а по-ихнему враги». Тут Маша вспомнила, как бабушка поругается с дедом, так жалуется, что она с супругом в контрах. «Контра», — мечтательно повторила малышка. «Красивое слово. Побегу быть в контрах с Васькой». «Маш!» — окликнула бабка, утекающую от нее родную кровь. «Есть еще слово хорошее. Контрабанда!» «Да знаю», — махнула дева рукой, — «это целая банда врагов. Или, если я со всеми поссорюсь, то вы будете для меня контрабандистами». «Логично», — согласилась бабуша и снова подставила пышный зад сверкающему солнцу. И ласковое, весенне-неспелое солнышко улыбалось дышащей на ладан старушке и хмурилось в спину уплывающего ребенка. «Эх, Мария, не ругайся с пацаном». «Не рань его первую молодую любовь!» «Любовь!» — ойкнула птаха и остановилась, развернулась веснушками к огороду и гаркнула. «Ба! А что такое любовь к родине?» Бабка нехотя разогнулась, страдальчески сморщилась и в сердцах кинула в неугомонную политоманку ведро. Не долетела. «Родина, родина!» — пробурчала она. «Где душа, там и родина!» «Это как?» «Раком!» Буркнула пожилая дама и снова загнулась на грядки. «А, поняла!» Маше расхотелось ругаться с Васей. Она вдруг выжелала стать трепетной душой и улететь высоко-высоко в небо. И дитё опять побежало на сопку, а в воздухе жалобно тихонько звенело. «Божья коровка, улетай на небко!» «Божья коровка, улетай на небко!» «Божья коровка, улетай на небко!» без Владимира Ильича Сходила Маша вечером в уборную и с собой зачем-то прихватила оборванную брошюру Ленина. «Ах да, надо ж родителей без туалетной бумаги оставить!» Поковыляла дочурка спать. Она никому не рассказывала, что их семья вождем жопы вытирает. Так папка велел. Но Владимир Ильич все равно казался ей фигурой загадочной и многозначительной. Слишком много его портретов везде висело. Особенно в школе и даже на ее октябрятском значке. «Наверное, он и есть бог», — рассуждала Маша по дороге в хату. «Накажет он нас за такой грех? Ох, накажет!» Положила девочка Томик под подушку и, тревожно поворочившись, уснула. И приснилась ей огромная голова Ульянова Ленина, которая шевелила усами, шептала пухлой нижней губой. «Ликбез, Маша, ликбез, непорядок тут у вас. Баба Дуся безграмотная, баба Дуся безграмотная, тебя совесть не мучит, октябрёнок. Где там спряталась твоя жопа? Дай пруточек посеку, дай пруточек посеку». Маруся металась по подушке, и вроде как пыталась ответить божеству. А у тебя рук нету, а у тебя рук нет. Прут в рот возьмешь, али как? Голова утвердительно кивала и грозила надрать раки ее предкам за неуважение к верховной власти. Утро выглянуло из-за тьмы, повело очами, отодвинуло злую ночь и легло на землю чем-то жирным, светлым, прозрачным. Закукарекали петухи, запели соловьи, зачирикали воробьи, зачертыхалась мать в уборной, собравшаяся на утреннюю дойку. Нет, не проснулась Маша, спит крепко-крепко. Сегодня в школу не ходить, выходной. Продрала малышка глазки только к обеду. И вспомнила свой жуткий сон. Задумалась. Достала из-под подушки писанину бога Вовы, Полистала-полистала, прочла обложку. «Детская болезнь ливизны в коммунизме. Опыт популярной беседы о марксистской стратегии и тактике». Нет, не нашла она в тексте загадочного слова «ликбез». А вот бабу Дусю хорошо знала. Это сельская ведьма, живущая на левом от их дома холме. Говорят, у нее сундуки, забиты несметным добром, и заплесневелыми от времени конфетами. Мальчишки лазили в ее хату, когда та в город ездила. Баба Дуся лечила хворох и привораживала парней к девкам. Безобидная старушенция, но тех парубков, которые в нее камнями кидались, видимо, все же прокляла. Кто руку поломал, кто ногу, а самый ушлый ключицу, когда на лыжах с горы катился. А еще знахарка ходит все время в лохмотьях, Несмотря на то, что ей за услуги не только продуктами платят, но и деньгами. Но грамотная она или нет, никто не знает. Маша часто встречала ее в лесу. Дуська собирала какие-то травы и глядела зло, настороженно, из-под лобья. Но девчонка ее не боялась. Не роптать же ей смелой да белой пред языческим смрадом. А вот другие дети, наоборот, как увидят на дороге Ягусю. Так обходят кругами, а потом еще и сплетни всякие выдумывают. «Чудные!» — фыркнула Мария и пошла по своим делам. В туалет с брошюрой Ленина, мыться в рукомойнике, переодеваться и кушать то, что мамка на столе оставила. Сегодня перловую кашу с маслом, молоко. Девочка жевала и думала, «У кого же спросить про загадочное слово из сна? Отец по воскресеньям тоже на работе, трактор чинит». «Пойду к родной бабке», — вздохнула дочка и побрела. А дело шло к полудню. Дед с бабой ели щи да пили чай из цветастого самовара любимой внученьки. Маша шумно распахнула дверь хитрющих родственничков и с порога спросила. «Что такое ликбез?» «Ба!» — обрадовался дед. «Дитя в аккурат к чаепитию приперлась». «Иди, садись!» «Моя старушка кренделей напекла». «Я к баранкам привыкла», — буркнула Маша. «Так что такое ликбез?» «Ликвидация безграмотности», — пожала плечами бабушка, сдувая пар с блюдца, в котором перекатывался черный байховый напиток. «Ну, не хочешь, так и не нать». «На нет и сюда нет», — поддакнул ей Бородет. «Ликвидация безграмотности?» — выдохнула внучка и, хлопнув дверью, засеменила обратно в родительский дом. Прибежала и прямиком к полке с книжками тетрадками. схватила свою старую азбуку и помчалась. Как вы думаете, куда? Правильно, в логово к безумной ведьме. Эх, Маша-Маша, не водись со злом, добро из рук не уплывет. Да разве ей объяснишь? Вон несется, только пятки сверкают. Ать-два, ать-два, ать-два. свет Хибара ведьмы Дуси была вовсе и не хибарой, а добротным домом, обитым деревянными рейками, выкрашенными зеленой краской. Точно в таком же доме жила и Маша. Любили в нашей деревеньке рейки и зеленый цвет, а почему, никто не знает. В общем, у Дуси типичный добротный дом, купленный ей когда-то от доходов за знахарство. Хотя ходили слухи, что на обычном лечении суставов и подагры такие деньжищи не заработаешь. А вот на снятии порчи и проклятий, да. Как бы то ни было, Маша неслась на левый холм, крепко держа в руках азбуку. Деточке повезло. По воскресеньям ведьма гостей не принимала, а копалась в своем огороде. Весна сезон жаркий, надо успеть все посадить. Картошку, свеклу, укроп, лук, капусту там всякую. Что-что? Еще траву ядовитую или целебную? Нет. Каждая ведьма знает, что травка, выращенная на грядках, теряет свои лечебные свойства. Поэтому-то ведьмаки и лазают по лесам, рыщут, рыщут, ищут свои волшебные четырехлистники и прочую ерунду, череду да толокнянку обыкновенную. — Баба Дуся! — наткнулся ребенок на тощий старушечий зад, выставленный против солнца. Дуся, стоявшая на карачках на свежевскопанной грядке, нехотя разогнулась, кое-как приподнялась и гаркнула. чего тебе отпрыск к такой то матери я я я хотела было испугаться маша но передумала а вы грамоте обучены бабка повела носом на пахнущую целым наслоением молочных каш котлет и супов азбуку пару раз непоним понимающе моргнула и недовольно пробурчала нам без надобности ведьма снова нагнулась к грядке но маруська решила не отступать Нам не надо поповского смрада. Знание вот награда. Иди отсель, я неверующая, процедила хозяйка, не отрываясь от работы. Но утро точно знал, что каждый октябрёнок должен помогать старикам и инвалидам. Баба Дуся. Голос малышки стал звонче и настойчивей. Я беру на два мешевства. Я обучу вас грамоте и письму. Егуся, не поднимая головы, Продолжила посадку семян в черную, жаждущую молодых побегов землю. Мария внимательно пригляделась к урожайной податливой почве и выскочила за калитку. Что-то поискала глазами, нашла молодое кустистое деревце бузины, отломала веточку и обратно во двор. Ответственный за свои слова октябренок склонился над той же грядкой и стал старательно выводить на рыхлой почве букву «А». «Смотри, бабушка». «Это буква А!» — корга нехотя глянула и продолжила кидать семена в лунки. «А это буква Б!» — настойчиво продолжал ребенок. Ведьма искоса поглядела на непоседливое дитя, сплюнула, всадила последние зернышки в небольшие углубления, ловко присыпала всю грядку черноземом из рядом стоящего ведра и, на удивление, легко и бодро оторвала скрипучие колени от матери сырой земли. «Всё, хватит! Пойдём в дом!» Она отряхнулась, схватила девочку за руку и поволокла её в хату. Учебный прутик беспомощно упал на наземь. Что ждало бедное дитя там, за зелёными зловещими стенами? «Сейчас посадит она меня в один из своих сундуков, и всё! Помру я в заточении! Ой, помру!» Защекотала у Маши в животе, в груди и даже под ложечкой. А пока злая ведьма тащит нашу дочку на погибель или на муки лютые, я вам объясню, что такое сосет или щекочет под ложечкой. Ложечкой называют впадинку между ребрами. Она видна у стройных людей и похожа на ложечку под мечевидным отростком грудины. Когда человек сталкивается с острыми ощущениями, с опасностью, нервничает или пугается, это приводит к возбуждению вегетативной нервной системы. И двигательная активность желудка усиливается. Это чувство, вызванное неврозом, и называют сосет под ложечкой. хи для еги. Скрипнув легкой деревянной дверью, бабка грубо затащила ребенка в хату. В сенях стояла лавка, а на ней два ведра с водой. Сени как сени, ничего особенного. А внутрь звала дверь помассивнее, обитая верблюжьим одеялом и войлоком. Все это растрепалось и жалкими кусками свисало вниз. Маша огляделась, перестала бояться и даже по-хозяйски вздохнула. «Некому одинокой бабушке помочь». Дуся хлебнула воды из старого алюминиевого ковша и открыла тяжелую дверь, впихнув молодую шифиню в темную прихожую. Вроде бы там виднелись лавочки для посетителей, но девочка не успела их разглядеть, как оказалось в более светлой кухне. Большой обеденный стол уныло приветственно кивнул. «Мол, едят нам нередко, все чаще выражат». На нем валялись карты, Еще какие-то картинки, свечки, блюдце с водой и с расплавленным в жидкости воском, пучки разных трав, семена и вместе с опаленными стеблями пепел в чашке. У стола два табурета и два деревянных стула. Слева выбеленная кирпичная печь, тумбы с ведрами воды, посудой и прочей домашней утварью, а стены обвешаны травами, гроздьями репчатого лука и чеснока. Проход в спальню зашторен тюлем. но через легкую ткань виднелись слева и справа две кровати да пара небольших сундуков. Пока ведьма тряпкой смахивала со стола, Маша чисто из женского любопытства заглянула в опочивальню. «Вот где просроченные конфеты хранятся до да колдовское добро», подумала она и перевела взгляд на медные кровати. Одна постель застелена легко и небрежно, а вторая идеально гладко. На ней возвышались три высокие подушки — прикрытые легкой узорчатой салфеткой, который был прислонен портрет солдата в рамки. Маша, хвать портрет руками и впялилась в него. Солдат гордо разгладил усы, звякнул медалью, расправил военную форму и подмигнул внучке. «Бабушка, это кто?» — побежала деточка показывать хозяйке служивого. «Дай!» Дуська недовольно вырвала рамку из детских рук, Бережно протерло стекло подолом юбки и поковыляла ставить вояку на место. «Муж это мой, Матвей! Убили его в сорок пятом!» «Муж?» — открыл рот Маша. «Вот никто бы из детского населения села никогда бы не подумал, что у ведьмы был муж!» Этот факт так удивил, растрогал и опечалил Марию, что в душе у нее тут же произошла маленькая революция. Она пожалела старушку, и нехотя положила азбуку на стол. «А ты его любила?» Бабка зло сверкнула глазами. «Еще один вопрос, и я вышвырну тебя отсюда!» Корга плеснула в чайник водицы, поставила его на печурку, сдвинув котелок с картохой на край и, подкинув дровишек в огонь, уселась за стол. «Давай сюда свою науку!» Машка оживилась, лихо взгромоздилась рядом, открыла учебник и ткнула в первую же страницу пальцем. Это буква «А». Арбуз круглый и смешной. Тяжелый, сладкий. Мы пешком пойдем за ним на базар. Нет, на автобусе давай! Орликин такой один. Он самый главный господин на праздниках красивых. Люблю орликинов милых. Все сегодня решено. Меня аист в дом принес. Аист – птица дивная, даже удивительная. «А-а-а! Летает! А-а-а-а! Поет! Да и счастье нам несет! А если пригнездиться, ах, какая птица!» Баба Дуся посмотрела на Машу как на придурошную и загадочно процедила. «Еще давай!» Учительница кивнула и перелистнула страницу. «Белка любит кушать с рук!» когда ей что-нибудь дают. Надо белку покормить, с мамой и папой в парк сходить. Бузина — горькая ягода, но красивая, невкусная, того и плаксивая, до земли свисают гроздья, вы не ешьте меня, бросьте. Сильный, смелый богатырь, он один победил всех драконов и врагов. Да, наш богатырь таков. И тут... Бабка пришла в неописуемый восторг, захлопала в ладоши, засмеялась двумя последними кривыми зубами и закудахтала. «Еще! Еще!» Маруся строго на нее зыркнула, ведь у нее были другие планы. Заняться правописанием пройденных букв. Но быстро сообразила, что вряд ли у знахарки найдутся чернила и бумага. И не отважившись спросить ее об этом, решила. «Потом свои тетрадки принесу». и открыла третью страничку. А то буква «В». Всего лишь через час-полтора в книжке закончились все стежки И училка перевела взгляд на свою ученицу. Та, довольная, хлебала чай из медной кружки и закусывала сухарями. Точно такая же кружка стояла и перед Машей, а рядом сахарница. Напившись чаю, внучка нашла глазами рисованные от руки карточки, лежащая рядом с игральными картами, и спросила, «А это что за картинки?» Благодарная за ленинские чтения бабка взяла их в руки и ответила, «Карты Таро. По ним гадают, да судьбину предсказывают». У Маши загорелись глаза. «Научи!» — ведьма задумалась. «Да я б тебя научила, но такая наука опасная. За нее мзду платить надо». «Какую мзду?» Ну, оброг. Ребенок опять не понял. Старуха разозлилась. «Коль подаришь мне свой волшебный самовар, так научу тебя ворожить Какой такой самовар? А тот, который Карачун тебе в лесу подарил». Маша уже и забыла, откуда в их семье появился любимый пухлый самовар. Забыла про свой давнишний поход в зимний лес, а про злого дядьку Карачуна вспоминала как дурной сон. Она медленно вылезла из-за стола. «Я это... пойду. Пора мне». И, пятясь, двинулась в прихожую. Еле-еле, отворив тяжелую дверь, нырнула в сени, а из них во двор и вниз по горке до родной избы. «Беги, Маша, беги домой, не сворачивая, а то совсем ум за разум зайдет!» «А оно тебе надо?» «Живи проще, не колдуй, не ворожи. сны поганые не вспоминай, а когда подрастешь, ходи тихонько до да по стеночке, на власть имущих не вякой, а то мало ли, вдруг поэтом или еще какой важной шишкой захочешь стать. Урок правописания. Мария никому из домашних не сказала, где была. А и кому такое расскажешь? Родители отругают, Васька тоже, а дед с бабкой умрут от зависти. Ведь любимая внучка не им стишки читала, а злющей ненавистной ведьмачки. «Азбука!» — вспомнила девочка. Я ж ее у Дуськи оставила. Букварь, книга ценная, её разбрасываться нельзя. Молодая горе-учительница всю неделю страдала, и так прикидывала, и эдак, даже обдумывала план незаконного проникновения в чужое жилище. Но в следующее воскресенье она очень легко и уверенно схватила с полки чистую тетрадку с изумительно пахнущей промокашкой, а со стола чернильницу с пером, деревянную палочку с медным носиком на конце, который обмакивали в чернила и писали. И побежала в горку Прямо к дому бабы Дуси. А в голове только две мысли. Лишь бы не расплескать чернила. И лишь бы никто меня не увидел. Прибежала. Подышала минут пять на выкрашенный зеленой краской забор, тихонько скрипнула калиткой и сделала шаг на огородную тропку очень жадной до чужого волшебного добра ведьмы. А та как будто ждала Марусю. Старуха сидела на крыльце своего теремка и глазами пожирала девчонку. Внучка, как под гипнозом, медленно приблизилась к корге и встала перед ней, как сорняк репей. Бабка хмыкнула, чуть присвистнула, оторвала дряхлые телеса от ступенек, призывно кивнула, моргнула, развернулась носом за корючкой к входной двери и почапала внутрь. Маша, как завороженная следом. А в хате баба Дуся... посадила гостюшку за идеально чистый стол, предметы ворожбы, видимо, куда-то попрятались от юной ленинки, отхаркнула кровью в ведро с углем и прорычала. «Давай, учи!» Она бросила невесть откуда взявшийся буквально стол и присела на стонущую от долгой жизни табуретку. Маша аккуратно поставила чернильницу, положила перо, открыла тетрадку и пододвинулась поближе, уже жалкой на вид старушки. Баба Дуся, давайте я проверю, умеете ли вы писать. Распишитесь. Ведьма опешила. Ну поставьте свою подпись на бумаге, то есть фамилию вашу. Дряхлеющая с каждой новой секунды ученица, вспотев и хорошенько отхаркавшись неуверенно взяла в корявые пальцы перо, обмакнула его в чернильницу, в медный маленький сосуд для хранения чернил, и чуть не поставила на бумаге свою кривую закорючку, да вовремя спохватилась и накорябала жирный крест. Учительница посмотрела на этот крест, посмотрела и вздохнула. Она знала, что крестом расписываются абсолютно неграмотные люди. Так-так, пробурчала Маша, вырвала перо из рук темной необразованной женщины, а также, обмакнув перо в черную жижу, каллиграфическим почерком вывела. «Это буква А». Ега удивленно хмыкнула. Один глаз ее безумно и азартно заблестел, а второй, покрытый бельмом, почему-то не проявил никаких эмоций. Она выхватила перо из рук светлой образованной девочки, обмакнула его в черную жидкость и двумя-тремя кляксами дала понять, что это буква А. Маша удовлетворенно махнула подбородком. Мол, лиха беда начала. И урок... начался. Долго ли, коротко ли учила девчушка знахарку, и сама не поняла. Но я знаю точно. До той поры, пока Дуся не поставила на стол пшеную кашу со шкварками и тыквой, домашний хлеб и пареную репу из прошлогодних запасов. Кушай, Маша, кушай. Да расти девочкой смелой и белой, на компромиссы не иди, гни свою линию и гни. Только не шибко, а то так и до тюрьмы догнуть можно. или до каторги где автор всей книги сидит в общем это не балуй колол дрова для Дуси. Наевшись, пыхтя и отдуваясь, обе выползли во двор. Присели на скамеечку и стали рассматривать вдаль бегущие облака. Одно облако было похоже на боженьку, а другое — на черта. Брр тряхнула внученька головой и перевела взгляд на аккуратно сложенную поленницу дров, накрытую от дождей куском рубероида. Потом она поискала глазами сарай с углем. «Нашла!» Все было в порядке. Уголь внутри, и его много, так как из маленькой дверки он изредка высыпался наружу и лежал у порожка черным неприветливым ковриком. Все как у всех. «Дуся», — девочка перевела взгляд на одиноко живущую хозяйку. «А кто тебе привозит уголь, бревна? Кто чурки пилит, дрова колет и уголь в сарай лопатой перекидывает?» Машка-то она знала, что это занятие не для бабки божий одуванчик. а для крепких, сильных — мужчин!» — подхватила ее мысль гадалка. «Так кто?» — Дуся смутилась. «А все! Даже батя твой давеча колол!» «Как так?» — не понял ребенок. «Мы с мамкой ничего об этом не знаем. как ведьма приворотом берет себе рапсилу», — возмущенно подумала Маша. Но корга быстро ее одернула. «Ишь ты, приворотом! А за три рубля не хочешь?» В голове у школьницы пронеслась целая буря эмоций и осенила догадка. «Так вот, откуда наши мужики деньги на выпивку берут?» Старуха хмыкнула и отмахнулась. «Мое дело заплатить». Мария встала с лавки и обиженно отряхнула платье. «Ну, знаете бабушка, я, пожалуй, пойду». И бодрым шагом зашагала к калитке. «Постой!» — замахала ей вслед пожилая женщина. «А я? Как бы я...» Зиму лютую бездров пережила. Ты обо мне подумала?» Но Маша о ней не подумала. Не подумала она и основа забытой у ведьмы азбуки, чернилах, пере и тетрадки. Распсиховавшись, так и маршировала до своей хаты, считая всех одиноких баб и бабушек в селе, в городе, стране, тщетно пытаясь вычислить процент спившегося из-за них мужского населения. А в небе хитро щурилось облачко «Чёрт», и почему-то недовольно потряхивала седой бородкой облако Бог. «Эни-бени, эни-бени, эни-бени-барабу, эни-бени, эни-бени, лезет рыжий черт в трубу, и повсюду рай, рай, сиди дома, не гуляй, а то демон у ворот на суд Божий призовет». Магия и сказочный самовар. Наступило лето. Школьники всецело растворились в жаркой паре, каникулы. Васька с головой окунулся в авиамоделирование. Что-то с мальчишками они там клеили, вроде самолётики из картона, Машка не вдавалась в подробности, и запускали их на футбольном поле, тем самым немало раздражая другую социальную прослойку детей, футболистов. Девчонки же копались с мамками в огородах, крутили коровам хвосты и, оторвавшись, наконец, от домашних дел, собирались кучами на школьном дворе, а там чертили мелом на деревянных дорожках разнообразные фигуры и прыгали, скакали по ним до изнеможения. И игры у них такие. А Маша занималась тем же, чем и все девочки, но по воскресеньям повадилась ходить к бабе Дуси. Она научила ведьму читать и писать, а та в награду за нелегкий труд Научила внучку гаданию на картах Таро и разбираться в лечебных травах. Нет, конечно, не все так было просто. Бабка долго вымаливала волшебный самовар в обмен за тайные знания. Но однажды Маруся пришла к Егуси с самоварными красками и красочно разукрасила ее чайник. И корга растаяла. Она тягала малышку по лесу и учила ее не только рвать травы, но и слушать, о чем поет лес... разговоры животных, шёпот злых и добрых духов и даже читать мысли людей. Угадывать мысли оказалось не так уж сложно. Надо было просто приучить своё тело чувствовать тонкоматериальный мир. И детям научиться этому было гораздо проще, чем взрослым. У Маши получилось. Теперь она точно знала, что Василий её любит. Его горошки мыслей больно били в её женский лоб, «Маша, Маша, Маша, Маша! Где же она бегает? Я такой самолёт смастерил! Ладно, вечером покажу!» «Нет, не зря ноги принесли меня к бабе Дуси», — шептала юная магиня «От судьбы и не уйдёшь», — соглашалась бабка. «Помирать мне скоро. Будет на кого дело оставить». навести образ жизни знахарки Дуси девчушечка не желала. Куда интереснее быть врачом, ходить в белом халате, смазывать ссадины зелёнкой. «Ничего», — махала ведьма костлявой рукой. «Будешь после работы подрабатывать». «Подрабатывать? Ну да, по воскресеньям». А -а, вот те и а!» А по вечерам Маша и Вася гуляли вместе. И никто в деревне даже не догадывался, чем ещё занимается молодая невеста. Эти тайные походы к ведьмачке во что-то должны были вылиться в её взрослой жизни. Но пока всё вылилось неожиданно. Мария научилась слушать свой самовар. Это было так удивительно. Медный друг стоял у деда с бабкой, а деточка слышала его мысли. Он думал, как карачун. Самовар рассказывал хозяйке разные сказки. И где бы Маша ни была, она слышала эти истории. Они мучили ее днем и ночью, пока девочка не пожаловалась Дуське. так как услышала стенание подруги, Так страшно на нее разозлилась. «Тебя, зараз такая по что грамоте государства обучила?» «Как по что?» «А по то! Бери перо, бумагу и записывай эти сказки!» Ну что ж, внучка стала записывать бы лички слова духа Карачуна. И ее отпустила. Зато по вечерам она перестала гулять с женихом. А он бил и бил ее горошинками мыслей прямо в теме «Маша, Маша, Маша, выходи!» А мама Маши через забор пыталась дотянуться до ухажера мокрой тряпкой. «Вали, отсель! Занята она, сочинение пишет!» Надо сказать, мама была против ранних половых созреваний, и поэтому дико радовалась тому, что дочка занялась каким-то другим делом. Вася же печальный уходил к пацанам. Жечь костры, довялить рыбку или гонять мяч на любимом футбольном поле, что тоже было неплохо. Всему свое время. Да, Вася? сказки Маша все лето сочиняла стихи и прозу. Вот одна из ее сказочек. Жил-был медведь. Не умел медведь реветь. Ну, совсем не умел. Может, ягод волчьих съел? Или сожрал в селе народ? В общем, Мишка не ревет. Что же делать? Как же быть? Надо к знахарю сходить. Пришел к лекарю медведь. «Не могу больше реветь!» — долго думал старый вет. «Научу тебя реветь! Заберись-ка на сосну и спугни злую осу!» Вот полез медведь на елку, напугал веселую пчелку. А за нею рой, рой, рот поширше открой. Открыл косолапый рот, ждет, ничего не поймет. а пчелы ему в глотку жалят хлещи водки. И заревел медведка, свалился с толстой ветки. Ух, зато здоров без всяких докторов. Ее сказки пользовались очень большим уважением в селе. Их даже начали печатать в районной газете «Почетная доярка» под псевдонимом «Маша, которая наша». Учительница начальных классов подсуетилась. Правда, этот стишок про пчелы-медведя был единственным, который не опубликовали. Главный редактор попросил сказочницу заменить слово «водка» на что-нибудь более лояльное к светлому социалистическому строю. Но поэтесса прокрутила в уме так и эдак, и ничего взамен обжигающей гадости не нашла. Брррр! Ну и ладно. Зато все село гордилось нашей Машей и с нетерпением ждало каждый новый выпуск газеты. а Васька ходил мрачнее тучи. «Она станет знаменитой и бросит меня», — стонал пацан, сидя с удочкой у речки. А Мария правда зазвездилась. Она перестала прислушиваться к мыслям и советам кого бы то ни было и писала, писала, писала. Ее произведения становились с каждым днем все взрослее, острее и саркастичнее, как будто это писал не ребенок, а сам великий и ужасный злой дух Карачун водил детской нежной рукой. К концу лета Маша стала выдавать на гора совсем уж недобрые вирши, где побеждали темные силы и весь мир горел огнем. Главный редактор стал все чаще и чаще задумываться, а не пора ли свернуть проект? «Как же вернуть невесту к нормальной жизни?» — ломал голову Василий. «Как заставить девчонку снова шнырять ко мне по выходным?» — гадала на картах баба Дуся. И вот однажды, когда Васька шел из леса домой с корзинкой полной груздей, на его плечо опустилась костлявая старушечья ладошка. Тот -то и надо делать. Парнишка отарапел и чуть было не надул от страха в штанишке, да его выручили грибы. Корзинка выпрыгнула из рук и покатилась, забрав весь детский ужас с собой. Вася медленно повернул голову и с облегчением выдохнул. Баба Дуся, вы так без сердца человека оставите. Он тоже не боялся, видимо, в отличие от других мальчишек. Ишь ты. «Выискался тут человек, от горшка два вершка!» Вася обиделся и кинулся подбирать заблудившиеся в траве грузди. «Да ты это, не обижайся!» — с милости старуха. «Хочешь маху себе вернуть?» «Хочу!» — оживился парнишка. «Тады слухай сюда, конопатый!» «Психоз твоя баба от самоварища подхватила!» «От какого самоварища?» — не понял Вася. «От такого!» Ведьма сделала заговорщицкое лицо. — От того, который у ее деда с бабкой стоит. — От нашего любимого самовара? — Да ты чё, бабдусь? — Ничего. — А ты знаешь, как твоей красавице ейный самовар достался? — Не знаю. — А я знаю. Его Карачун подарил. Года четыре тогда было. А может, и все пять. — Что за Карачун? Бабка хмыкнула. Злой бог зимы и холода, лютый дух лютых морозов. Он кусочек разума своего гадкого в тот самовар запустил, и девки мозги как хочет, так и ворочает. — Вот тяна, — присел на корточке мальчишка. — Что делать-то теперь? — А то! Надо б тебе посудину ту у стариков выкрасть и ко мне в дом для обрядов отворотных принесть, а потом обратно им снесешь. Восятка почесал затылок. «А если обнаружит пропажу?» «Ну и пущай, вернёшь в тот же день. Скажешь, шучай пил у кострища, а тоску по невестушке баранками закусывал». Малец согласился. «Ну это да. Ладно, ладно. Только как может бестелесный дух настоящий самовары живому люду раздаривать? А так? Прикинется незатейливым старичком-бедовичком с мешком тяжёлым за плечами». И знай, кряхтит себе от усталости. Якобы даже и рад свою тяжкую ношу кому бы сбагрить. Чудно. По рукам притащишь до меня беду пузатую. У Васи не было выбора. Девка сходила с ума, а ее мамка только и делала, что радовалась. А чему, непонятно. И ее бабка с дедом тоже радовались. те это знамо. Внучка им каждый вечер свои писанные труды читала, да чай из расписного самовара пила. «Чай из самовара!» — возмущённо воскликнул мальчонка. Он вспомнил, как сам Чаёв из этой посудины нахлебался, так не в своём уме и ходит. Всё о космосе мечтает, да о полётах в запредельные дали. «Во-во!» — прочитала его мысль знахарка. «А ты знаешь, где родина Карачуна?» «Где?» «На Луне. Вот где!» Корга показала пальцем в небо и впялилась в еле видимый при свете дня диск спутника. «Дух все лето там проводит, а к зиме на землю спускается». «Все понятно», — прорычал Василий. «Жди, Бабдусь, да я волшебную гниду, выпустим из него пар!» Он помахал своей новой подружке рукой и помчался в деревню. В эту ночь жених плохо спал. Ворочался, мучился, обдумывал воровской план. А еще его терзала совесть, звала на подвиги отвага, и даже злыдень дядька Карачун прикинулся доброй матушкой, да все пел, пел и пел колыбельные песни. «Спи, сыночек, да невой на луну, как вернусь я тебе снега принесу и веселую-веселую пургу, моя крошка».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 Наш Вася – вор. Вынести самовар из избы предков невесты оказалось совсем несложно. Нужно было лишь дождаться, когда бабушка уйдет в магазин. А дед, чем бы ни занимался, только бы не жрал и не гонял чаи, так как все его телодвижения уже давным-давно предсказуемы. Либо он в лесу, на речке, либо на заднем дворе по хозяйству возится, или на огороде. который находится аж за задним двором или в спальне дрыхнет. Так что парадный двор почти всегда пуст, только если бабушка там в своем цветнике не ковыряется. Вот дождался Восятка благоприятных для себя обстоятельств и быстро прошмыгнул в хату. Он знал, входная дверь никогда не запиралась. Лишь в крайних случаях на нее просто вешался замок, но не закрывался на ключ. потому как в любой момент могли прийти внучка, дочка или зять. Ой, в деревнях так и жили. Кому и что тут воровать? Все у всех на виду. Или все-таки не все? Видимо, не все. Молодой воришка схватил огромный самовар со стола и был таков. Бегом на крылечко, на дорожку, за калитку, на дорогу и в кусты. А в кустах он слил из пузатого всю воду и понес его на левый холм. Нести даже пустой самовар было тяжко, и Вася просто-напросто его поволок. «Да что ему будет, жестянки?» Вон и ведьмин дом. Немного отдышавшись и заглянув в щель зеленого забора, мальчик открыл калитку и потянул самоварище по тропинке мимо грядок к порогу. «Бум-бум-бум!» — бум, стучал металл по крыльцу. «Тук-тук-тук!» — тук, ломился Вася в двери кулаками. Никто не открывал. Открыл сам. Вошел. А так как сегодня среда, приемный день, о чем Малец забыл, то в прихожей должны были сидеть посетители. И они сидели. Один. Дедок-ходок с больными суставами. Он вытаращил свои зенки на расписную посудину и даже хотел было подскочить с лавки, чтобы помочь земляку затащить ее внутрь. Но тут у него сильно заныли колени, и он остался на месте, растирая больные места ладонями и завистливо поглядывая на цветастый антиквариат. Вася справился сам. Проставил заговорённого недруга на пол и тоже уселся на лавку. «Чего болит, сынок?» — участливо спросил дедок-ходок. Парнишка смутился. «Да так. Понос напал. Уже какую неделю мучит?» «О, друг, так у тебя дизентерия. Тебе в инфекционное отделение надо бы, а не сюды». «Сюда». нахмурился Вася и подвинулся поближе к уху деда. «У меня ещё и это... муки любовные. Подозрение есть, что девка приворотом меня взяла». Реакция дедка оказалась неожиданной. Он вдруг взбеленился и заорал. «Да что ты несёшь? Знаю я вашего брата. Только-только писюны у сопляков поотрастут, так жрать и просят. Им лишь юбку покажи. А твоя мать, поди, не знает, что ты самовар из дома стырил». «Нашел, чем со знахарями расплачиваться. Сейчас милицию вызову!» Василь насупился и покосился на стариковские ноги. «Ага, беги в ментуру, беги, беги!» ходок тоже покосился на свои ноющие костыли. Понял, что молодой шпингалет быстрее до своей хаты с самоваром доскачет, чем он до поселкового участка. И успокоился. «Скрип, скрип!» — сказала дверь. отделяющая ведьмину прихожую от ее приемного салона, то есть кухни, и выпустила из когтей бабы Дуси незнакомую, видимо, городскую тетку в смешном платке на голове, на котором были нарисованы серп и молот. Ходок подскочил, как резвый конь, и быстро прошмыгнул внутрь. «Моя очередь!» Тетка пропыхтела к выходу, чуть было не споткнувшись о самовар, и искоса глянула на мальчишку и, перекрестившись, открыла входную дверь. А когда она исчезла и от нее остался лишь запах чебреца и полыни, мальчонка задумался о ее необычном головном уборе. Не украла ли она эту тряпку из пионерской комнаты? Он потряс головой. Брррр, наваждение какое-то. Да, Вася, да, не ври, не воруй. А враг придет, так воюй. Ой, последняя строчка уже из другой пьесы. Ну да ладно, все одно, сии слова верные, как ни крути. отворот самовара. Дедок ходок выпал с от бабы Дуси, кряхтя и переживая, что ему уже ничего не поможет. «Окромя могильной плиты!» «Размечтался», — подумал Васька. «Деревянный крест тебе поставят, и все!» ходок хотел было прихватить красочный самовар с собой, но вдруг, как будто из ниоткуда возникшая ведьма, погрозила ему костлявым пальцем. Она подняла посудину с пола, Моргнула сидящему на лавке пацану и понесла самовар на кухню. Поставила на стол и невольно залюбовалась. «Хорош, стервец! Хорош!» И обряд начался. Баба Дуся брызгала на самовар какой-то жидкостью. Катала по его глянцевой поверхности вареными яйцами, окуривала травами, читала проклятия, шептала молитвы и даже плясала перед ним. А потом, довольная и уставшая, плюхнулась на стул. «Всё!» Но ничего не происходило. Самовар не треснул, не покачнулся, не упал, из него даже не вышел пар в образе бога Карачуна. «Всё!» — удивился Вася. «Всё!» — подтвердила знахарка. «И чё, эта штука больше не волшебная?» «Абсолютно!» — выдохнула Дуся. «Забирай и вали отсюда!» Вася осторожно приблизился к в усмерть обкуренному медному друже, осмотрел его со всех сторон, и прикоснулся пальцем к цветочку на боку. Снова ничего не произошло. а «Опосляно играешься!» — раздраженно буркнула ведьма. «Забирай и дуй, отсель!» Парнишка схватил пузача и выскочил во двор. «Скрип-скрип!» — сказала входная дверь. «Прощай навеки, космонавт!» Василий испуганно оглянулся, чертыхнулся, опустил самовар на дорожку и медленно пошел вон, волоча за собой отвороженно отговоренного. Приблизившись к дому деда и бабы своей подружки, малец нос к носу столкнулся с дедом, который бежал к дому Маши и орал. «Украла! Опять украла воровка! Засажу!» Но не добежал, споткнулся о Васе, упал, увидел свой самовар в пыли и задохнулся от злости. Мальчик же поставил чаегонный аппарат на дорогу рядом с захлебывающимся в слюне стариком, развернулся и пошел к овсяному полю. подумать о своем будущем, о космосе, о Маше и о жизни вообще. Дед хотел было встать, выматериться от души, надавать воришки пенделей и сдать его в милицию, но не смог. Он так и сидел на дороге, махая руками, возмущенно мыча и глядя в спину удаляющегося жениха его внучки. Непонятно, чем бы закончилось такое сидение дедушки на проезжей части. Может быть, его бы сбил грузовик, А самовар расплющил в лепешку. Но из калитки вовремя выбежала бабушка и, причитая да охая, подняла супруга. Тот схватил самовар в охапку, оттолкнул жену и засеменил в родную хату. «Нет, ты это видела! Нам в зятья вор достался!» Старуха подумала, что он имеет в виду отца-внучки. «Не мели ерунду!» Но супруг не унимался. «Прибери меня, бог, до ихней свадьбы!» Бабулька испуганно посмотрела на мужа. «Совсем рехнулся старый со своим самоваром». Ближе к вечеру бабушка поняла, что вор — это Вася, и больно ударила любимого скалкой по голове. «Чего напал на пострелёнка? Ну, попил жених чаю костра, тоску по невестушке баранками позакусывал. И чё? Вернул же посуду». «Вернул?» «Ай, люли-люли-люли, не летите к нам, гули, у нас нечего брать». Вот у соседа воровать, ой, да есть чего. Лебеды три кило и немного полбы, полбу, полбу, полбу. том, как автор поговорил с Васей. Прошло буквально несколько дней, и Маша перестала писать свои ужастики. То ли от ворот самовара помог, а то ли от того, что газета напрочь отказалась принимать ее писанину. Да и в селе никто, кроме ее родного деда, уже не хотел слушать Машины сказки. А вот Вася, как ни странно, не перестал мечтать о космосе. Впрочем, ничего необычного в этом не было. Еще термосфера не успела остыть после полета Юрия Гагарина. Так что судьба у тебя, Василий, такая. Завидовать герою и страстно, очень страстно желать повторить его подвиг. Пуская в воздух картонные ракеты, да помогая папке чинить колхозный трактор. Ну и все на этом. А те, кто действительно хотели покорить звездное пространство, так те либо науку-астрономию грызли, вымаливая у библиотекарши новинки о космонавтике. либо в летную школу планировали поступить. В общем, кто хотел, тот и добился своей цели. А на таких, как наш пострел, оказывало воздействие самая настоящая магия. Но не самоварная, а небывалого доселе космического полета. Ничего-ничего, Вася. Пройдет еще 10 лет, и магия Юры рассеется, как дым. В моем детстве, а я гораздо младше тебя, Мальчишки о таких пустяках уже не мечтали. Они гордо шли умирать в Афганистан, а потом и в Чечню. А сегодняшние подростки, так те и вовсе уходят в, прости меня, Господи, интернет. И пропадают там навсегда. Вот-вот, Вася, вам повезло гораздо больше, чем нам. А посему мечтай о звездах и луне. Мечтай весь окутанный ворожбой и колдовскими чарами. Мечтай. Это быстро пройдет. как станешь трактористом, так и пройдет. А Маша свое возьмет, у нее еще все впереди. Захочет, писателем станет, а не захочет, будет всю жизнь, как баба Дуся, людей лечить, да отроков к девицам привораживать. Вот ты знаешь, куда она опять шнырять повадилась? Не знаешь, а я знаю, к местной ведьме. И что ей там, не как медом помазано. Тайная наука и усохшие мозги. Лето подходило к концу. Вовсю шел сбор урожая, а также грибов, ягод, шишек там всяких. И еще баба Дуся сушила на зиму лечебные травы, а Машка ей помогала, но уже не тайно, а явно. По деревне же пошел слух, что ведьма завела себе ученицу. Родители Марии, как ни странно, легко отнеслись к этой новости. Ведь они всегда, ну просто всегда были заняты. Им не до пустяков. «Лишние знания дитю не помеха», — рассудил отец. И мамка махнула рукой. Некогда ей. Дома скотина, на работе скотина, сад, огород. За ремень взяться времени совсем нету. А вот у деда время нашлось. Он, как услыхал злющую новость, так куст репейника прямо с корнями выдрал и побег родную внучку от дуськи отвораживать. Прибежал. Понюхал пару раз ее зеленый забор, отворил калитку, а там картина маслом. Во дворе на веревках разные травки развешаны, отдыхают. А сама корга вместе с Машей и Восяткой сидят на ступеньках дома, воркуют, едят вяленую рыбку, запивают квасом. Ай нет, чайным грибом, что еще полезнее. У деда репей в руках сразу поник и в лес попросился. Плюнул старик, развернулся и домой побрел. «А я тебе говорила», — сказала ему дома супруга, — «не тронь внучку. Кто ж тебе больные колени задарма выходят, окромя нее кто кто Зять вылечит». Бабка снова не поняла, какого зятя дед имеет в виду, хотела опять стукнуть мужа скалкой по голове, но тот вовремя понял, к чему жинка клонит, и быстро выкрикнул, закрыв башку руками. «Вася, Васятка, жених Машкин тоже к ведьме гаденыш бегает!» Скалка медленно опустилась на пол. «Вот тена! Может, мы чего не знаем? Может, у знахарки уже вся местная шкалота обучается?» «Не, не приметил. Только наши сидели. Одна, другой, то есть двое». «Слышь, дед, а ведь совсем пропал пацан?» «Пропал. ведь нам еще тут не хватало». «Да я не о том. охот на свадьбе погулять. Не пора ли сватов звать?» «Да ты что, старый, они ж дети!» «Они дети, а мы с тобой слишком дряхлые. Пока эти дети подрастут, мы сдохнем, поди!» «Сдохнем», — согласился дед, пощупал лысую бороденку и крякнул. «Свадьба — это хорошо, свадьба — дел хорошее. Ай, ставь, мать, брашку в бидоне, самогон гнать будем, а я к сватам!» Дед подскочил и побежал искать сватов. хотя тех выбирать должны родственники жениха. А бабка поволокла во двор бидон, чтобы его отмыть. «Дин-дон, дин-дон, дин-дон!» — звенел бидон. А тучи плакали и звали деда с бабкой на небо. А куда еще дураков девать? Только на небо, только туда. Ведь умных в землю ложат. Или кладут. Неважно. Третья волна сплетен и наши бунтари. Ну, конечно же, у наших деда и бабки со скороспелой свадьбой ничего не получилось. Только очередную порцию пересудов нажили на две семьи. Мол, Машка — писательница-ведьма, ее Васька — ведьмак-космонавт, а оба они — малолетние муж и жена, и только доблестные бабушка с дедушкой попытались оформить их юный брак по закону. Короче, обеим семьям пора было из деревни валить подальше от пересудов, иначе житья не дадут. Причем валить не в соседнее село и даже не в другой район, а куда-нибудь на Дальний Восток или на Ближний, где раннее замужество официально разрешено. Но не тут-то было. Не зря в Машкиной семье тезисами Ленина и Сталина в нужнике подтирались. Отец с очень серьезным выражением лица взял в сенях вилы, наточил их и самолично обошел каждый, даже самый захудалый двор. Он поговорил с каждым жителем деревни, включая грудничков и убогих, и поговорил серьезно, тыча им в морды остро заточенные вилы. А кто его плохо понимал, тех он легонько царапал. Для профилактики, так сказать. Отец Васи был не такой смелый, но как только первая же повитуха полезла к нему под трактор и сообщила, что его сват ходит по селу с вилами, вылез из-под сельскохозяйственной машины с огромным гаечным ключом и тоже побежал. А когда своими глазами увидел, что коллега спасает репутацию их семей от клеветнического позора, то присоединился к товарищу, и они продолжили свой полицай-обход вместе. И деревня приужахнулась, ведь они не пропустили даже дом председателя совхоза, избенки местных учителей и библиотекарши. Но что самое странное, после такого полууголовного буйства, явно тянувшего на статью, да что там, даже на несколько статей, двум отцам-нахалятам не сделали ни одного нарекания на работе, не выписали штраф и даже не уволили. Как так? А вот так. Сельчане все-таки чувствовали за собой вину. Оба труженика были почти непьющими. А где найти почти непьющих, а значит ответственных работников? Вот вы знаете? а я нет. Нет, конечно, не все прошло так гладко. Машу и Васю теперь боялись и обходили стороной, и по большей части даже не из-за того, что их папашки буйноголовые, а от того, что боялись порчи и проклятий от малолетних ведьмаков. И слава богу, что сами юные исследователи оккультных наук несерьезно относились к этим самым наукам. И мало того, даже быстро научились несерьезно относиться к окружающим их людям. Баба Дуся подсказала, что так жить проще. И жених с невестой зажили проще. Они думали о чем-то своем, мечтали о чем-то своем, грызли науку и другие особые тайные знания. И дружили только друг с другом. Маша больше не плакала от того, что подружки не смотрят в ее сторону. И поэтому, когда пришла зима, наша третьеклассница достала со шкафа пыльный старенький чемодан, выудила оттуда свое приданное белоснежную дорогущую шаль и стала ее носить, но уже не жалея. И даже на зло бывшим подружкам она валялась с Васькой в сугробах, покрытых тонкой угольной сажей, если снега давно не было. Но шаль она на то и шаль, если она настоящая, оренбургская, не знаю, какая у Махи, не проверяла. Имеет свойство носиться вечно, или почти вечно, особенно после того, как мать ее постирает и строго-настрого запретит валяться в ней в грязных снежных кучах. А Вася плыл по течению и не особо задумывался о том, что происходит вокруг него. Ему хорошо было с Машей, хорошо дома с родителями, хорошо у бабы Дуси, хорошо было пить чай из уже не волшебного самовара у безумных деда и бабы своей невесты, хорошо подслушивать бесконечные байки Машиной бабки. И плохо было гонять с другими мальчишками картонные ракеты на футбольном поле. Он все больше вспоминал поход их отцов по селу с вилами и гаечным ключом, оброши легендами, гордился мужчинами и теперь твердо знал, что самая героическая профессия — это тракторист. Еще и потому, что... Что бы ты ни сделал, будучи трактористом, тебе все сойдет с рук. Трактористы — они как вольные каменщики, им можно все, — взахлеб рассказывал Вася своей подружке. «А кто такие вольные каменщики?» — спрашивала Маша, зевая. Не помню. Вроде протестанты. А кто такие протестанты? Не помню точно, но это бунтари. Понимаешь? бунтари А кто такие бунтари? И Вася словами своего отца пытался объяснить невесте, что бунтари — это люди, выступающие против общества, против данного конкретного населения. Они типа твоего отца и моего, понимаешь? Но Мария как-то слишком уж по-взрослому хмурилась и вздыхала. Ты погодь радоваться. Наши предки еще попортят нам кровь. Вот посмотришь. Особливо мой дед. Но Вася уже что-то понял в глубине своей души. И взгляд его с этих пор был отрешенный, загадочный, бунтарский. Эх, Вася, Вася, не рвись ты в Москве и там всякие. Забудь о вольных каменщиках, протестантах. Ковыряйся-ка ты лучше с отцом под трактором. Все целее будешь, да счастливее. И это... «Не пей много». библиотекарь против ведьмы. Походы к бабе Дуси, сплетни и последующие события решили всю дальнейшую судьбу Маши. Но никак не изменили судьбу Васи, по многим причинам даже из-за того, что мальчик бегал не к самой ведьме, а вслед за своей девочкой. А эта девочка уже стала немного раздражать знахарку, так как малышку не особо интересовали травы, заговоры, привороты и проклятия. Ее волновали совершенно другие знания. Внучку почему-то заботила, как устроен загробный, тонкоматериальный мир, кто такие духи, души, ангелы, бог, черт, демоны, химеры и так далее, и почему тот свет, тот мир невидимый. Старушка раздражалась. У нее не было ответов на эти вопросы. Она знала лишь свою четкую и простую миссию на бренной планете и пыталась озаботить этой миссии преемницу. как она предполагала, возлагая на Машу большие надежды. Но преемница оказалась немного не такой, как она ожидала, а вроде как не от мира сего. Юродивый, что ли? Зачем? Зачем ребенку знать, что такое толстые и тонкие частицы? Где она вообще нахваталась таких мудреных слов? «Знай себе, призывай то злых духов, то ангелов, и хватит, и хорош». А ребенок нахватался знамо где? «Нет». не в церковно-приходской школе. Ведь ученица не спрашивала у ведьмы про рай и ад, а в местной библиотеке у библиотекарши. Библиотекарь Тамара Павловна оказалась женщиной хитрой. И видя, какие в селе творятся дела, как одного отдельно взятого октябренка, а и даже двух октябрят, сообщество и темные силы разрывают на части, она стала в разных местах отлавливать жениха и невесту да звать к себе в библиотеку. И дети туда шли, и шли довольно охотно. А там, там начиналось настоящее волшебство. Молекулы, атомы, нейтроны, протоны, позитроны и даже ядерно заряженные частицы. Все это женщина рисовала мелом на доске, а также пыталась объяснить существование тонкого мира предположением, что тонкая материя образует толстую и наоборот. Много говорила о философии бытия, Прочла несколько лекций о религиозном яде и душе, которая, конечно же, существует и имеет свой вес в миллиграммах. ох ох, ох. Тамара Павловна закончила один курс физико-математического института, не потянула, сдалась, бросила, и библиотечные курсы, а затем вернулась на родину, то есть сюда, в родную деревню работать в секторе культпросвета. Библиотекарь ни слова плохого не сказала детям про бабу Дусю, а закончила свои уроки тем, что научила ребят гадать на плакатной бумаге размеченной алфавитом при помощи блюдца, тем самым пытаясь доказать, что их души материальны и заставляют двигаться блюдце по бумаге и что это лишь она душа отвечает дурацким образом на все их дурацкие вопросы. И блюдце действительно стремительно бегала под неприкасающимися к нему пальцами маши и васи и указывала на некие слова по большей части матершинные. Наши души «Матершинники?» — спрашивали Маша и Вася. «Да нет же!» — раздражалась Тамара Павловна и начинала путаться. «Это значит, что в этот момент посредством вашего тела нехороший дух пишет гадости». Со стороны могло показаться, что все адские существа планеты сконцентрировались в этой маленькой деревушке, выбрали в жертву двух несчастных полуподростков и раздирают их на части, пытаясь свести их с ума. Но то ли души у детей оказались крепче положенного, то ли Тамара Павловна умнее и хитрее всех темных сил вместе взятых. Но наука взяла вверх. Победила библиотека. И теперь молодые засиживались до ночи, да что там, до утра, с книжками в руках. Они читали все подряд. Что Тамара Павловна им подсовывала, то и читали. А подсовывала она? Нет, не про ядерную физику и астрономию. а детскую литературу для младших классов, предусмотрительно отложив ядерную физику и астрономию до того момента, как наши два октябрёнка плавно перетекут в пионеры, а из пионеров — в комсомольцы. Эх-эх-эх, мне не особо известно, как реагировала на всё происходящее брошенка-ведьма, но деревня на целых два года забыла о существовании Маши и Васи. Сплетни улеглись, так как каждый из них сидел у себя дома — И лишь изредка суженные бегали в библиотеку, регулярно ходили в школу, а летом не очень охотно в огород, на прополку грядок и более охотно в лес за ягодой. Тамара Павловна ликовала. А в стране заканчивалась эпоха хрущева-клоуна и начиналась эпопея дорогого Леонида Ильича Брежнева. Жизнь потихонечку затормаживала свой бег, приближаясь к пятнадцатилетнему застою, а юное население росло, взрослело и умнело. Ну, куда денешься? Рост и взросление пока никто не отменял. Пока никто. Пока-пока-пока. Ой, курлы-курлы-курлы, не особо нам нужны ведьмины рассказы. А партия прикажет, в космос Энат улетим, кукурузу победим, в интернете сгинем, циркулем прикинем магнитуду наших душ. Ой, смеюсь, смеюсь, смеюсь.